Вздохнув, я с закрытыми глазами продолжила вытирать волосы. Бывали дни, и со временем их становилось не меньше, а больше, когда я по-настоящему сожалела о том, что поддалась импульсу высказать им в лицо все наболевшее и уйти, и порой мне приходилось подавлять желание вернуться к прежней жизни. Однако у меня имелись достаточно веские основания считать это плохой идеей, И прежде всего потому, что вернуться к ним означало для меня навсегда лишиться того единственного, что действительно имело для меня значение. Я готова была, сколько потребуется, жить в паршивой квартире, носить вышедшую из моды одежду и обуваться в подделке под известные модели. И все ради Дэвида. Наверное, это и есть настоящая любовь. «Эй, Джо!» Прервав ожесточенное вытирание волос, Я открыла глаза и узрела перед самым носом дымящуюся чашку кофе. Моей благодетельницей и персональным божеством была прелестная маленькая блондинка, известная под именем Черис, невероятно юная и хорошенькая, с пляжным загаром и прозрачными голубыми глазами, поразительно остро чувствующая все неуместное. Мне она нравилась даже при том, что была, пожалуй, слишком уж хороша. В конце концов, Не все в нынешней жизни было тяжким бременем. Вот через, например, делала мои дни чуточку ярче. «Хорошо выглядишь», — заявила она с непроницаемым лицом. «Что, кудряшки под пудель опять входят в моду? А ты не заглядывала в последний вок? Это последний писк. Волосенки под педика возвращаются, как и туфли на платформе». «Ну, не знаю, солнышко». «Скажу только, что видок у тебя, как у Ширли Темпл в роли невесты Франкенштейна. Прямо хоть сейчас беги к стилисту и меняй под тебя имидж». На самом деле, конечно, менять имидж ей было ни к чему. Выглядела она прекрасно. На ней был открывающий живот топик крупной вязки, разукрашенный большущими желтыми смайлами, под ним сетчатый трикотажный топ и, наконец, яркий апельсиновый жакет». Такому прикиду я могла позавидовать, исключая, правда, пирсинг на пупке. Низко на бедрах посаженные брюки открывали взгляду приятные изящные изгибы, прекрасные фигуры. А будто она была в дизайнерские шлепанцы, украшенные крохотными, желто-оранжевыми, декоративными пчелками. Когда я, проводя осмотр, подняла ей руки и чуточку ее повертела, девушка улыбнулась. «Ну что?» «На сколько очков тянет мой прикид?» «На девять», — ответила, поразмыслив я. Через отпрянула с обиженным видом. «На девять? Назмехаешься, да?» «Это с учетом вычета за неподходящий педикюр», — заявила я, указывая на пальцы ее ног. «Не приходится сомневаться, что этот лак-лайм-глиттер-сюрприз сохранился еще со вчерашнего дня». «Черт возьми!» Она хмуро взглянула на свои изящные пальчики, на одном из которых красовалось маленькое серебряное колечко. Ладно, но зато я могу отыграть очки за счет новой татушки, разве нет? Что-то я тебя вертела, а ее не заметила. Дай взглянуть. Она развернулась и указала на поясницу. Рисунок цвета индиго красовался под краем очень низко сидевших брюк. Я заморгала. ибо то была большеглазая голова пришельца, космического пришельца. «Здорово!» – промолвила я, подавшись ближе, чтобы лучше разглядеть это чудо. Кожа вокруг еще оставалась покрасневшей. «Сильно болит!» Она пожала плечами, глядя на женщину в консервативном черном брючном костюме, вошедшую в холл и тут же одарившую через таким взглядом, «Какие у подобных особ припасены специально для девушек в низкопосаженных брюках с татушками и пирсингами на пупках?» Я приметила дьявольский огонек, вспыхнувший в глазах через, когда она заговорила нарочито-громко, чуть ли не визгливо. «Ну, сама понимаешь, когда делают наколку, это всегда больно. Но ну, ничего, чуток кокаина, и все терпимо». Женщина, потянувшаяся было за кофе, замерла. Я проследила за тем, как ее напряженная рука с покрытыми французским лаком ногтями продолжила движение и также громко спросила, «Ты курнула или нюхнула?» «А что? Я нынче женщина простая. Возможно, это мой новый кармический путь». «Курнула!» — весело ответила через. « «Это лучший способ словить кайф, тем более, что когда все было сделано, я, ну ты понимаешь, нервничала». Вот и подкурила, чтобы успокоиться. Женщина сжала чашку так, что у нее побелели костяшки пальцев. «А как с кадровиками?» Поинтересовалась я. «Ты от на наркотики? Ну, помочусь им в чашку через пару часов. Что-то в этом роде». Я накрыла полотенцем мокрые ноги и через шлепнулась на стул рядом со мной. «Слышала, у тебя собеседование?» Хочешь участвовать в пятничном вечернем прогнозе? Ага. Не то, чтобы у меня имелся хоть какой-то чертов шанс, но... Но платили там больше. И роль моя виделась мне не столь унизительной. В конце концов, если заняться чем-то таким, чем можно гордиться, мне, быть может, будет не так остро недоставать того, что я уже не прежняя Джан Болдуин, хранитель погоды. Кончай дурить! «Есть у тебя чертов шанс, причем немалый. Ты хорошо выглядишь в кадре, твой вид внушает доверие, а парни так те от тебя просто тащатся. Ты ведь видела сайт, верно?» Я посмотрела на нее непонимающе. «Ну ты даешь! Да у тебя рейтинг выше крыши! Обалдеть да и только! Вот так, подруга! Я не шучу, но это еще полдела. А ты почитала бы электронную почту, Все парни пишут, что ты крутая чувиха. Правда? По-честному, я не видела никакой крутизны в том, что мне ведрами лили на башку воду. Или в том, чтобы красоваться перед камерой в шортах, в футболке с надписью «Я люблю Флориду» и огромнейших солнцезащитных очках на носу. О сексуальном бикини или о чем-то подобном не шло и речи. собственно говоря, я должна была выглядеть бога и вполне соответствовала этим требованиям, что в дурацких резиновых сапогах посреди лужи, что в идиотской песочнице. Какая уж тут к черту крутизна! Нет, послушай, ты просто не врубаешься. Гнула свое через. Это магия очков. Через представляла собой ходячий кладезь теорий, по большей части имеющих отношение к секретам каббалы, скрывающимся среди нас пришельцев и тому подобному. Это, с одной стороны, добавляло ей шарма, но, с другой, просто отпугивало. Я прихватила с гримерного столика щетку и принялась распрямлять волосы. Женевьева, дородная, вечно хмурая особа, родом из Миннесоты, коротко стриженная и никогда не пользующаяся косметикой, решительно отобрала щетку и сама занялась моими волосами, с усердием и нежностью косметолога, прошедшего подготовку в исправительной колонии. Я моргнула, дернулась и изнутри закусила губу, чтобы не посетовать вслух. «Сама подумай!» — гнула между тем свое черес. «Ты ведь видела в кино и не раз, как самая классная девчонка таскается типа в роговых очках или в чем-то подобном, и все остальные в картине считают ее, если не уродиной, то уж точно ничем не примечательной серостью. А потом она снимает эти дурацкие очки и все хора мохают. Да она же великолепна! Магия очков! Мне пришлось поставить чашечку с кофе и внутренне собраться, потому как Женевьева взялась за устранение узла в моих волосах, прибегнув к эффективному, весьма брутальному методу вырывания его с корнем. Сглотнув, я дрожащим голосом повторила — «Магия очков». «Вспомни, Кларка Кента!» Просияла Через. «Этот дурацкий прикид и есть твои волшебные очки. Только в твоем случае он никого не дурачит. Все просто участвуют в игре. На самом деле ни для кого не тайна, что ты только рядишься по-идиотски. А так самое классное. Это просто супер!» «Слушай, ты ведь не отсюда родом, а?» Спросила я. «В смысле не с Флориды?» не с третьей планеты от Солнца. На ее лице появилась удивительная улыбка. Одна сторона поднялась выше другой, образовав ямочку. Я приметила одного из офисных парней, стоявшего, прислоняясь к двери и уставившись в нее, не на нее, а именно в нее, с обалдевшим видом. Но она постоянно притягивала к себе подобные взгляды, хотя, кажется, никогда этого не замечала. Странно, однако, что ни один из этих ее воздыхателей, похоже, не пытался пригласить ее на свидание. Впрочем, возможно, они знали о ней что-то такое, чего не знала я. «Сколько там тыков?» «Мы что, опять толкуем о наркоте?» Я закатила глаза. «Ну ты даешь! Об этом сайте вот о чем!» «Пара сотен тысяч! Около того!» «Да ты смеешься!» Ничего подобного, мне ребята из отдела информационных технологий сказали. В последнем ничего удивительного не было. Ребята из отдела информационных технологий были рады любому поводу завести с ней разговор. Удивляться стоило тому, что через их болтовню услышала. С чего это ты стала слушать ребят из тех отдела? Она подняла бровь. Мы с ними обсуждали секретные материалы. Догоняешь? Ну, сериал про Маудера искали. А, ну, конечно, вторжение пришельцев, диковинное происшествие. Как ни странно, но это был конек Черис. Оттуда и ее татушка. Кофе оказался приличным, что удивляло. Как правило, напиток даже с утра пораньше был прогорклым явно не лучшего качества. Возможно, кого-то это достало, и он послал фирменный магазин Starbucks за настоящим кофе. Так или иначе, я успокаивала себя глоточками, в то время как Женевьева продолжала терзать мои волосы. То, что она делала, можно было назвать расчесыванием, а можно прополкой. «Ну, так какие планы? Остаток дня у тебя свободен?» – спросила Через. Не имея возможности шевельнуть головой, чтобы кивнуть, я похлопала ладошкой, выражая нечеткое подтверждение. «Отлично! Завтра у меня рекламная запись, но на сегодня с делами закончена. Как насчет того, чтобы заняться покупками? Мы могли бы к десяти совершить набег на торговый центр». Сейчас было семь утра, но через есть через. Она знала расписание работы всех приличных торговых заведений – в трех ближайших штатах, и планировала такие походы заранее. Женевьева взялась за фен, угрожающее гудение которого заставило мой многострадальный скальп съежиться. Мне бы ее остановить, но фокус заключался в том, что всякий раз после подобной пыточной процедуры я выглядела потрясающе. Такой уж имелся у Женевьевый дар. «Вот что мне нужно позарез, так это заняться покупками». заявила я. Когда вы попадаете в далекую от идеала жизненную ситуацию, шопинг оказывает потрясающее терапевтическое воздействие. Конечно, лучше всего делать покупки, располагая хорошими деньгами. Но черт возьми, нельзя же иметь все сразу.